Юлиетта забыла о своих планах мести. Она сожалела, что Ландрикур стал жертвой своего доверия к ней и что он страдает от ситуации, которую случаю было угодно уготовить ей. Чего хотела с ей накануне утром, когда он оставил её одну в доме? Разве могла она предполагать, что он вернётся вечером в тот же день из путешествия, которое, по его словам, должно было продлиться несколько недель? Тогда ей хотелось только воспользоваться случаем, чтобы исчезнуть, отбить желание жениться у князя Дальпена и вынудить его разорвать помолвку. А если сейчас она требовала большего? то просто потому, что ей нужно было еще некоторое время побыть где-то вдали от Парижа, чтобы убедиться, что все ее страхи потонули в прошлом. Уехать сейчас для нее было совершенно немыслимо. Это значило бы, что завтра она окажется лицом к лицу с князем, и, подчинившись своему уважению к нему, вынуждена будет уступить. Это значило бы дать себя уехать. победить будущим, у которого случай давал ей возможность избежать, повернувшись к нему спиной. При этом ей хотелось также доказать Ландрекуру, что он приютил не просто какую-то ничем не примечательную пассажирку. Все ее мысли были мыслями женщины, стремящейся понравиться. Стоя перед слуховым окном на третьей ступеньке, выстроенной ею лестницы, она крошила и бросала во двор оставшийся у нее от завтрака хлеб. Прилетели сначала две птицы, потом еще несколько, и вскоре их кружилось уже великое множество, масса птиц, клюющих хлеб у нее под окном. Это занятие веселило ее сердце, Не мешай мне читать. Ей тут же представилось, что она может привлечь всех птиц вокруг и научить их новым мелодиям. Сгруппировав по тону их голоса на разных ветках, и она дирижировала вы концертом, держа в руках тонкий длинный кусочек венгерского пирога, присыпанного сахарной пудрой и начинённого маком. Вот было бы чудо, которое, несомненно, удивило бы Ландре Кура. А его невеста? Что бы она сказала, услышав это пение? Как интересно ее зовут? И когда у них будет свадьба? Когда будет свадьба? Сидя перед зеркалом, Рози заканчивала приводить себя в порядок после ванной. и задавала себе этот же вопрос. Смотря на свое изображение, она видела перед собой красивую женщину, женщину, которую любят, и которая еще долго могла бы позволять любить себя Ландре Куру, если б только он пореже говорил о свадьбе. Она любила его, она собиралась за него замуж, но как бы... постепенно мало помалу среди всех качеств, которые она за ним признавала больше всего, она восхищалась тем, до какой степени в нём едины в любви сердце и ум. Но она заметила, что ни его достоинство, ни обаяние его ума не помогают ему дружески расположить к себе тех людей, которыми она любила себя окружать. Рози также сожалела, что Ландрекур не придает никакого значения богатству и не стремится быть в курсе всех светских событий, на которых покоится и вся жизнь общества. И истинная элегантность. Он был очарователен один на один, но в обществе он не мог. Несколько её стеснял. И она постоянно следила, чтобы он не оставался в одиночестве и участвовал в общей беседе. Я обожаю его, и я доказываю это на деле, сказала она однажды князю Дальпену. Поскольку нужно иметь достаточно смелости, чтобы любить человека, которого никто не знает. и по поводу которого нужно непрестанно давать пояснение, что одной лишь любви для вас недостаточно. Впрочем, на свете мало женщин, которые могут ею удовлетворяться, в то время как мужчинам ничего больше не нужно. А Рози, пожалуй, плечами вспомнив этот ответ, Бросила взгляд на часы, надела шляпу и вуалетку, улыбнулась своему отраженному образу и спустилась к ландре-куру. — Я заставила вас ждать, — сказала она, — но это ваша вина. И, как обычно, протянула ему обе руки, которые он поцеловал, на миг задержав их в своих руках. Как только вы появляетесь, всё меняется, всё наполняется светом. Вы приносите свет. Только что я смотрел на эту комнату, и находил её несколько поблескшей, но теперь, когда вы здесь, я не могу представить себе более яркой комнаты. Поблекшей? Да, вы правы. Эти шторы затемняют её. И потом вся эта мебель, весь этот вышедший из моды хлам, я уже вижу, как я здесь всё устрою, если вы позволите мне это сделать. Я уберу большую часть картин, обтяну кресла светлой материей, а на окнах повешу что-нибудь более прозрачное в нежных тонах. О, я уже вижу, как здесь будет хорошо. там, там и там. Я заменю эти лампы на более крупные и более весёленькие. А вечером здесь будет так же светло, как днём. Какое преображение! Уверяю вас, это будет нечто совсем иное. Я с таким удовольствием буду обустраивать эту гостиную. Она у меня превратится в сказ. Вы её просто не узнаете. Такая, как она есть, она похожа на гостиную старого учёного. Но я понимаю, что вы дорожили вашими воспоминаниями. О, воспоминания, промолвил Ландреку. Я тоже так думаю. Отобрила она: "Воспоминания, если говорить по сути, я их терпеть не могу". Он сделал вид, что не понял. — Пойдемте, пойдемте, — сказал он. — Нам нужно поторопиться. Едем, а то мы рискуем приехать слишком поздно и испортить себе завтрак. И он увлек ее за собой. А во дворе Розия заметила птиц, кружащихся у самой земли. — О! — воскликнула она с беспокойством. — Что это? — Это? птицы ответил он, открыл дверцу машины и помог ей сесть. Но что они здесь делают? не унималась Рози. Это как-то странно. Мне не нравятся эти птицы. Они нам сообщают, предвещают о перемене погоды. Поедемте, Рози, дорогая, поедемте. Я ещё никогда не видела столько птиц. Ландрекур ответил ей, что птицы составляют одну из прелестей деревенской жизни. Жюльетта, которая при звуке голосов отпрянула от окна, выглянула затем, лишь когда уехала машина. Тогда она бросилась в огород, нарвала там побольше людей, цветов, веток с листьями и, вернувшись, положила их на стол в прихожей, после чего она произвела уборку на чердаке, выбросила несколько ведер пыли в углу для мусора позади двора и перенесла кувшины с водой и цветы к себе на чердак. Потом, перебираясь в гостиной с кресла на шкаф и со шкафа на сервант, перебираясь в гостиной с кресла на Она сняла со стен наиболее понравившейся ей картины: портрет молодого человека с выражением грусти на лице, прислонившегося в сумерках колонне. Портрет молодой женщины, свежей, как первая роза земного рая, одетой в такое лёгкое платье, словно оно было соткано из мыльной пены. Полотно где был изображён слон на пляже, подбирающий хоботом раздуваемую ветром шаль. Ещё она выбрала пейзажи с горами и каскадами, где можно было видеть то пастуха, пасущего овцу у подножья горы, а за его спиной на отлогом склоне влюблённых, обменивающихся сладким и долгим поцелуем, подобным тому, каким обмениваются вечером в 10 часов, перед тем как переступить порог ночи. То радующая вас Эдельвейс у ботаника, то молодая вдова, держащая в руке миниатюрный портрет капитана и плачущую, прижав к себе голову своего одетого в военную форму маленького сына. Перетащив к себе все эти картины, Юлиетта с большим трудом перенесла также кое-что из мебели, а также такие предметы, которые ей были необходимы, чтобы превратить свою комнату в место, пронизанное той и реальной, атмосферой, которую наше воображение ищет в реальном. В комнате Олендрекура она взяла шаль и плед, некоторые предметы туалета и украла у Рози Румяна духи и её брошенное на кровати длинное платье из чёрного атласа. Вот так, аврабно и степени и осмысленно. и бездумно, привнося в свои занятия столько же отрешённости, сколько и упрямства, работала она в течение нескольких часов, готовя себе сюрприз. Вскоре белые ковры, усыпанные чёрными камешками, трилистниками и инициалами Уже покрывали на чердаке пол подушки из гостиной украсили скамейки у подножья стены из ящиков а покрытые тканью ниши и выступы оказались уставленными вазами полными цветов и бюстами на золочёных цоколях На круглом столике у изголовья постели пристроившемся в алкове гроте уместилась керосиновая лампа а готовый кубок и бронзовая скульптура в виде держащих раскрытую книгу рук